Глава третья. Всю дорогу, проходящую по Петерсхофу, Насте не давали покоя злосчастные колокольчики, которые Григорий сжимал в руке. Как ни пыталась она не думать об этом, в голову постоянно лезли назойливые мысли о букете. Девушка понимала, что ревновать глупо. К тому же колокольчики гвардеец мог собирать и сестре, или племяннице, но все равно никак не могла позабыть цветы. В мыслях об этом Настя искусала себе все губы. Приехали. Настасья Платоновна. Петр спрыгнул с облучка и распахнул дверцу кареты. Девушка вышла. Петр, и в казармы, распорядилась она. Глашу вдруг там увидишь, накажи, чтобы ко мне шла. Будет сделано, барыня. Слуга поклонился и вскочил на облучок. Пошла залетная! Карета со скрипом двинулась по дороге. Настя подошла к крыльцу, когда ее окликнул слишком знакомый баритон, при звуках которого по коже пошли мурашки. Анастасия Платоновна! «Добрый день! Рад, что вы так быстро вернулись!» Девушка обернулась и встретилась взглядом с холодными глазами соседа. «Михаил Евстафьевич!» «Добрый день!» Она постаралась, чтобы голос звучал ровно. «Какими судьбами?» «Да вот, вас жду!» Волков не стал ходить вокруг да около. «Меня?» «Зачем?» «Хотела выразить сочувствие в связи с положением вашего батюшки. Простите, что не сказал вам этих слов вчера». «О бедствиях ваших друзья просветили лишь сегодня поутру». Настя прикусила губу, подыскивая наиболее подходящий ответ. С одной стороны, вроде бы речь шла о ее отце, но с другой — Волков не сказал ничего определенного, а, следовательно, мог просто пытаться выведать подробности у наивной соседки. «Все это досадное недоразумение», — наконец сказала она. Государь не обещала в скором времени во всем разобраться. «О, Елисавета Петровна взяла покровительство над вами». «Это прекрасно. Только...» Михаил сделал вид, что слегка замялся. «Вы же знаете, сколь переменчиво намерение сильных меры сего. Стоит ему знать, что вы что-то скрыли от них, и их расположение обернется страшным гневом». Настя опустила глаза, опасаясь, что может выдать себя. Сила забурлила в ней, так и предлагая наказать этого наглеца. «Побойтесь Бога!» — Михаил Евстафьевич. Произнесла девушка как можно более миролюбиво. «Какие у меня могут быть тайны от государыни?» «Не знаю, не знаю». Он вновь холодно взглянул на девушку. «Вам виднее, какие. Вы поджидали меня, чтобы сказать именно это?» Сердито спросила Настя. «Нет. Предложить вам продать мне вашу девку. Глашу, кажется. Думаю, в сложившейся ситуации деньги не будут вам лишними». Девушка усмехнулась и покачала головой. «В этом был весь Волков». «Сначала попытаться запугать, потом, если не удалось, подкупить. Мне не надобно ваших денег, Михаил Евстафьевич». С достоинством произнесла она. «Я теперь служу государыне, и мне положено жалование, как и всем ее фрейлинам. Что же касается моей Глаши, советую вам забыть о ней. Простите, мне пора идти». Не дожидаясь ответа, она прошла в дом, закрыла дверь и лишь тогда, прижавшись к полированному дереву, спиной выдохнула. Девушка нисколько боялась своего соседа, сколько не желала с ним общаться. К тому же она искренне опасалась, что Волков способен выкрасть Глашу, и тогда девку никто не найдет. Настя задумалась. Самым простым было бы рассказать все Белову, но она не желала вешать на жениха свои проблемы. Достаточно уже и того участия, которое Григорий принимал в ее судьбе. А ведь были еще и колокольчики, которые он собирал кому-то по дороге в Петерсхов. При воспоминаниях о цветах Настасью вновь охватила обида. Умом девушка понимала, что не имеет права чинить препятствий преображенцу, но легче от этого не становилось. За размышлениями девушка пропустила звуки шагов и опомнилась лишь когда дверь с силой толкнули. Створка распахнулась, откинув Настю к стене, и на пороге показалась Дарья. В руках у нее была корзинка, накрытая платком. Настя, ты чего дверь держала?» – изумилась Фрейлина. «Да вот, задумалась». Отмахнулась Та. А ты откуда? На рынок ходила. Дарья продемонстрировала корзинку. Покупать куриные фрукты. Что? воскликнула Настя. Соседка звонко рассмеялась. Яйца куриные, пояснила она, проходя к себе в комнату и ставя корзинку на стол. Предварение камильфо употреблять столь грубые выражения. Вот и называем их куриные фрукты. А утиные яйца, утиные фрукты. А вот мужские. Дарья многозначительно помолчала, лукаво посматривая на смутившуюся Настю. «А вот мужские — только полотыни, тистикулы, Ибо они — свидетели мужественности. Так что, Настенька, запомни и не оплошай». Фреллина вновь рассмеялась. «Говоришь, словно я буду с кем-то эти самые тистикулы обсуждать?» — проворчала та. «Будешь, не будешь, а услышишь непременно. Сама знаешь, какие у нас во дворце порядки». Вздохнула Дарья с грустью, смотря в окно. «Иногда, думаю, сидела бы лучше в имении, в нищете. Вышла бы замуж за такого же нищего соседа». При упоминании о соседе мысли Насти вернулись к Волкову. Даша пытливо взглянула на подругу. «Ты чего вздрогнула?» «Я?» Изумиться получилось почти натурально. «Ты, Настя?» «Тебе что, Лиска наша что-то наплела?» «Что наплела?» «Не поняла девушка». «Да ничего». Дарья стремительно подошла к столику и задумчиво покрутила корзинку с куриными фруктами. «Неважно это. Ты про левшина?» — догадалась Настя и улыкнула, понимая, что выдала Лизетту. Даша обернулась и сверкнула глазами. Впрочем, тут же опустила ресницы, сказывалась дворцовая выучка. «А что про него говорить?» — она нарочито небрежно пожала плечами. «Бабник он. Как и Белов. Вот уж два сапога пара. И оба левые». Продолжила Настя, вспомнив старую поговорку целиком. «Точно!» Даша рассмеялась, но как-то невесело. «Настя, а можешь свою Глашу попросить, чтобы она эти фрукты куриные отварила, а то от поваров государыни лишь жилет да соусы всякие?» «Глаша!» спохватилась Настя. За разговорами она совсем забыла о своей крепостной. А ведь, судя по всему, Пётр давно должен был добраться до казарм и передать племяннице на хозяйки. «Что ты переполошилась так?» Удивленно возрилась Дарья. Точно ее в Острог увезли. Если бы в Острог, Настя выдохнула и решилась. Ее наш сосед купить хочет. И что? Дурной он человек, Даша, очень дурной. Как бы беды не приключилось, так ведь он далеко. Приехал он. Меня у крыльца подкараулили. Да, папеньки все выспрашивал. Что выспрашивал? Где он да что с ним? Соседу твоему какое дело? Не знаю добро это. Девушка нерешительно посмотрела на соседку. Пойду я, наверное. Куда? Настя опустила голову. К казармам. Любовь углаши там приключилась. С Васькой. Деньщиком Белова. Вот те раз. Да каков хозяин, таков и. Даша внимательно посмотрела на расстроенную подругу, потом направилась к дверям. Ладно, вместе пойдем. Всяко лучше, чем дома сидеть. Они почти дошли до казарм когда встретили бегущую им навстречу Глашу. «Настасья Платоновна, простите, дуру!» — выпалила крепостная тяжело дыша. «Я просто... просто с Васькой Беловским по углам зажималась!» — фыркнула Даша, насмешливо глядя на зардевшуюся девку. «Смотри в подоле хозяйки, что принесешь. Крепостная покраснела и опустила голову. «Даша, перестань!» — попросила Настя, чувствуя, что с души будто свалился камень. «Глаша! Волков здесь! Михаил Евстафьевич!» Девка ухнула и с испугом взглянула на свою хозяйку. «Настасья Платоновна, вы же не...» «Не продам», — твердо сказала та. «Но ты, Глаша, не маленькая и понимать должна, что просто так он не отступит. А защитников у тебя, окромя меня, нет». «А Григорий Петрович как же?» — изумилась девка. Причем тут Белов?» Настя взглянула на любопытствующую Дашу. «Мало ему своих проблем, так еще и мои решать». «Ну так жених все же». Глашу ойкнула и зажала рот руками, понимая, что сболтнула лишнего. «Жених?» — протянула Дарья с изумлением, смотря на подругу. «Да, государь не приказала». Настя решила не обманывать подругу. «Даш, поклянись, что никому не расскажешь». «Вот те крест!» — воскликнула та. «Никому не разболтаю. А с чего Елизавета Петровна так приказала? Я тогда за отца просить хотела. Белов меня мимо караулов провёл. Аудиенцию устроил. Вот государняя осерчала. Девушка махнула рукой. «А я-то все гадала. Как ты во Фрейлине устроилась? А ну вот как!» Глаза Даши заблестели. Она хотела еще раз спросить подругу, но вдруг улыбка сбежала с губ, а лицо просто окаменело. Настя обернулась и заметила левшина, хмуро шагающего казармом. При виде девушек он остановился и нехотя подошел. «Добрый день!» «Как?» «Александр Дмитриевич!» «Вы?» «И без коня!» Фыркнул Дарьев вместо приветствия. Увы. Мужчина по-военному поклонился, щелкнул каблуками. «Что же побудило вас оставить любовь всей вашей жизни и идти пешком?» В голосе Фрелины слышалась издевка. «Вам-то какая разница?» Настя внимательно посмотрела на Измайловца, отмечая, что он выглядит усталым и каким-то подавленным. Более того, девушка ощущала беспокойство, исходившее от офицера. «Александр, что с вами случилось?» Спросила она напрямую. Левшин удивленно моргнул. «С чего вы взяли?» «Наверное, вы никогда не умели скрыть дурные мысли», язвительно предположила Дарья. Но Настя оборвала ее, не давая разговору перейти в ссору. «Я просто вижу, вы сами на себя не похожи». «С Александром Борисовичем несчастье приключилось», признался Измайловец. «Понимая, что весть о том, что командир Преображенского полка упал в беспамятстве посередине улицы, не утаишь». «Боюсь, что при смерти он». «Как?» — ахнул Настя. «А Анна Михайловна? Что она говорит?» «Не знаю. С ней Грышка разговаривал. Белов. Он бутурлина домой привез. «Вот как?» Анастасия прикусила губу. Затем взглянул на свою девку, с несчастным видом, все это время стоявшую поодаль. «Глаша, ступай домой. Я скоро буду». «Да, барыня». облегченно выдохнув, девка рванула к фролинскому домику. Настя вновь обернулась к левшино. «Когда это случилось?» «Сегодня днем. «Господин полковник с коня упал. Белов отвез его в дом». Девушка кивнула. Рука вновь потянулась к плечу, чтобы переплести несуществующую косу. Наткнулась на пустоту. И Настя вздрогнула, выныривая из дом. «Прошу меня извинить, я должна идти». Не ожидая ответа, девушка подобрала юбки и почти бегом кинулась от казарм. «Настя, ты куда?» Крикнула вслед Даша. Но та даже не обернулась. Фрелина с досадой перевела взгляд на Левшина. «Все вы со своим известием». «Я должен был промолчать», — огрызнулся он. «Могли бы просто пройти мимо, после чего вы бы стали укорять меня в пренебрежении». «Я вас?» Дарина наигранно рассмеялась. «Зачем вы мне сдались? Я ведь младший сын, который должен зарабатывать на жизнь, верно? Вы считаете меня корыстной? От чего же?» «Просто достаточно расчетливой особой». Измайловис криво усмехнулся. «Материальные блага для вас гораздо важнее чувств, которые человек испытывает к вам». «Да вы... Вы не способны ни на какие чувства, кроме любви к своим лошадям». Дарья резко повернулась и стремительно направилась к дому. Левшин несколько секунд ошарашенно смотрел ей вслед, затем догнал и схватил за руку. «Так вот в чем дело?» Резко спросил он. «Тогда вы...» «Даша! Все это из-за коня? Отпустите меня!» Даша даже тупнула ногой. «Как вы смеете? Ответьте!» – потребовал он. «Тогда вы отказали мне, потому что считали неспособным любить вас. Здесь люди!» Фрейлина в замешательстве огляделась. Случайные прохожие, привлеченные громкими голосами, стали останавливаться, а несколько крестьян, выпалывающих клумбу, просто прекратили работу с интересом, глядя на господ. Левшин вздохнул. Дарья Сергеевна, послушайте, я понимаю, что здесь не место, но прошу, дайте мне возможность объясниться перед вами. Фрейлина прикусила губу. Измайловец всматривался в ее лицо. Его умоляющий взгляд был красноречивее всяких слов. Он удерживал девушку крепко и одновременно нежно, так, чтобы не оставить на белоснежной коже красных пятен. Хорошо, сдалась Дарья, приходите вечером к Фрейлинскому дому. Я выйду. Левшинско улыбнулся, затем, не отводя взгляда, поднес к губам ладонь девушки и поцеловал. Даша вздрогнула. И чтобы скрыть смущение, опустила ресницы. «Это не значит, что вы будете прощены», — предупредила она. «Это значит, что у меня есть надежда», — мягко возразил Измайловец. «Надежда?» — Дарья вздрогнула. Ее сердце застучало часто-часто. «Надежда на что?» «На свою удачу. Вчера я здорово проиграл в карты». «Вы стали игроком?» Фреллина чуть прищурилась. «Только от безысходности своего существования». Левшин позволил себе улыбнуться. «Видите, я очистен с вами. Вам не стоит играть. В ваших силах повлиять на это. А теперь вы позволите проводить вас. Вы же торопились в казармы. Я не спешил. Пойдемте». «Поверьте, это лишнее. Все же я настаиваю». Дарья нерешительно посмотрела на протянутую ей руку. Поколебалась и вложила свою. «Это ничего не значит», — заявила она. Левшин лишь довольно хмыкнул, но тут же придал своему лицу самое серьезные выражение, на которое был способен.